Он выпустил из когтей сук, и Локи тяжело рухнул на землю. «Ну, а теперь послушай, чего я от тебя хочу», — сказал Орел, садясь на соседнее дерево. «Ты сейчас же пойдешь в Асгард и приведешь сюда богиню Идун вместе с ее яблоками. Да смотри, торопись, чтобы вернуться до захода солнца». «Ну кто же ты?»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 но не мог нарушить данную клятву. Идти ему пришлось недолго. тятцы подтащил его почти к самому беврёсту. Поднявшись по радужному мосту, Локи поспешил во дворец бога поэтов, в одном из самых больших и красивых залов которого жила Идун. «Ты, наверное, пришел ко мне за яблоками, Локи?» — спросила она, радушно выходя ему навстречу.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 Бог Огня оставался в лесу до тех пор, пока не увидел в отдалении возвращающихся в Асгард Одина и нью -Йорда. Тут он пошел им навстречу и рассказал длинную историю о том, как Орел унес его далеко в горы, откуда он только что вернулся. Однако, как не хитрил Локи, его проделка недолго оставалась в тайне. Зоркий Хоймдаль видел, как он вышел из Асгарда вместе с Идун, и Бог Огня был вынужден признаться Асом,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 надев которое, я летаю быстрее ветра. Я могу одолжить его тебе на время. Только верни нам поскорее нашу Идун. Локки с радостью выслушал слова богини любви и на другой день утром, превратившись с ее помощью в огромного сокола, полетел на север. Блестящий ледяной замок властерина Северных бурь стоял на самом берегу Нифульхейма, между двух высоких, покрытых вечным снегом, гор. Подлетая к нему, Локи увидел в море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 «Идун!» — крикнул Локи богини, которая, не узнав его, испуганно вскочила. «Мы должны бежать, пока Тьядцы ловит рыбу. Собирайся в путь!» «Ах, это ты, Локи!» — воскликнула обрадованная Идун. «Но как же ты унесешь меня и мою корзину?» «Ты держи ее, а я буду держать тебя!» — предложил бог огня. «Нет, Локи!» — возразила Идун. «Тебе тяжело будет лететь, и Тьядцы сможет нас догнать.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 воскликнула скади показывая великану на бога огня. — Из окна нашего замка вылетел сокол, и у него в когтях корзина. — Это кто-нибудь из асов? — скрижища зубами, ответил повелитель зимних бурь. — Он уносит яблоки, Идун. Ну, — но не бойся, ему не удастся уйти от меня. И тут же, превратившись в орла, он пустился в погоню за Локи. Стоя на стене Асгарда, Хёймдаль еще издали заметил их обоих. «Локи летит назад!» — крикнул он окружающим его асам. «Он несет яблоки, а за ним гонится исполинский черный орел!» Это ядцы!» — сказал Один. «Скажи, кто из них летит быстрее?» «Локи летит очень быстро!» — ответил Хёймдаль. «Но великан его все же догоняет!» «Скорей!» — приказал Один богам. «Разложите на стене Асгарда костер, да побольше!» Асы не поняли, что задумал мудрейший из них.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 — воскликнул Локи. — Подождите здесь, и вы увидите. Он убежал, а через несколько минут выехал из Асгарда верхом на козе Хейдрун. При виде этого зрелища, Скадди улыбнулась, но тут же сдержалась, и ее лицо вновь стало печальным. Не смущаясь этим, Локи подъехал к девушке и вдруг изо всех сил дернул Хейдрун за бороду. Рассерженное животное мигом сбросило его с себя и, наклонив голову, попыталось ударить бога, Огня рогами. Локи, ловко уворачивался Аскаде, глядя на его забавные прыжки, постепенно так развеселилась, что забыла о своем горе. В конце концов, Хейдрун удалось зацепить хитрейшего из асов одним рогом. И он, перекувыркнувшись в воздухе, растянулся во весь рост прямо у ног великанши, которая, не выдержав, громко расхохоталась. «Хорошо!»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 Отвечал тот, открывая лицо. «Хочешь ли ты, чтобы я был твоим мужем?» «Что ж, я не отказываюсь от своего выбора», засмеялась великанша. «Ты красив, а кроме того, как я слышала, добр, и ты будешь мне хорошим мужем». Асы несколько дней праздновали свадьбу бывшего Вана с прекрасной дочерью Тьядцы, после чего супруги по просьбе Скади отправились на север, в замок ее отца. Однако Ньорд